Глава шестая «Штурмовая группа. Готовность выхода. 5, 4, три. Уклонение!» Раздался из динамиков перепуганный голос Погоняйла, и корабль резко накренился на левый борт. Все, что было не пристегнуто и не привязано, полетело с полок. Бойцы, не успевшие схватиться за поручни, попадали на пол, и я едва успел поймать прессом падающий на пару ребят стальной доспех. Стали держаться!» — крикнул я, демонстративно забираясь в еще пристегнутый резонансный доспех. «Быстро! Все лишние вышли из трюма!» «Удачи вам!» — крикнул Краснов, махнув рукой, и скрылся в узком коридоре, ведущем в инженерный отсек. «Вашу мать! Держи ровнее!» — не выдержав, выругался я, нажав на кнопку связи. «Таран, готовы?» «Да». Штурмовой взвод на выход!» — скомандовал бурят, и, одетые в резонансные доспехи бойцы, упираясь в стены, прошли к единственному люку в полу. «Окно для десантирования через три, две... Пошел!» — отчеканил Николай, и я шагнул в небо. Железный доспех падал, как ему и положено, вертикально вниз, а где-то подо мной, вертясь ужом, метался в противоартиллерийском маневре вражеский неопознанный корабль, и уходил он предательски далеко. Нужно было хоть пару раз прыгнуть в нормальной обстановке, прежде чем устраивать такой экстрим, возникла в от пустоты черепушки запоздалая, но очень важная мысль. Нас, конечно, роняли с турников на страховке, но ощущения совершенно не те. Раскинув руки и ноги в стороны, я умудрился стабилизировать падение, но корабль противника уже ушел слишком далеко. По уму я должен был со спокойной душой и совестью создать под собой пресс, и, последовательно снизив скорость, приземлиться рядом с упавшим пограничником. Но я же вписался в эту авантюру не ради того, чтобы умереть в глубокой старости в кровати. Щиты два пресса, один за другим, послужили мне трамплином, соскользнув по которому я резко сменил траекторию. Голова стала свинцовой от многократных перегрузок, Но я сумел выйти на расчетную высоту и падал прямо на вертящийся подо мной юлой корабль, отстреливающийся от держащегося, хоть и дымящего, второго пограничника, нескольких артиллерийских катеров и ведущего активную стрельбу. Несколько секунд у меня даже было ощущение, что все получится, а затем меня заметили и сразу пара скорострельных орудий ПСО повернула в мою сторону башни. Ливень двадцати миллиметровых снарядов едва не смел меня, при этом даже одно попадание было гарантировано смертельным. Выжил я лишь благодаря чувству опасности и рывку, совершенному в последнее мгновение. Откинув себя в сторону прессом, я сгруппировался, выхватив малютку и почти не целясь, выстрелил в одну из башен ПСО. Отдача меня перекувырнула, уводя с траектории полета, закружила так, что земля и небо резко менялись местами, сливаясь в размазанную картинку, и пришлось вновь ловить себя щитом. Развернувшись, я понял, что попал во всех смыслах, и в башню ПСО, которая активно дымила, и вообще корабль противника совершил очередной маневр, и я его никак не догонял. Сжав зубы, я кинул себя вперед, суставы доспеха противно скрипнули от чрезмерного напряжения, но выдержали. А спустя всего секунду мне пришлось повторять рывок, приближаясь к противнику зигзагами с постоянно ломающейся траекторией. Теперь на мне сосредоточили огонь уже три башни, за что тут же и поплатились». Пролетевший в нескольких метрах от меня снаряд разорвал один из маневровых двигателей противника в клочья. Судно опасно накренилось, грозя перевернуться, но противники мне попались не в меру опытные и уже через три секунды умудрились выровнять корабль. Вот только я сумел воспользоваться подаренной передышкой. «Первый на месте!» — крикнул я, рухнув на палубу противника — и тут же заякорившись какую-то выступающую деталь. Страховочный трос загудел, как струна, удерживая доспех, и я вскочил, перезаряжая малышку. Ближайшая ко мне башня оказалась разрушена, снова повезло, но вот дальнее верхнее орудие противоснарядной обороны уже наводилось прямо мне в лоб. Очередь грохотала, когда я рухнул на палубу и выстрелил из пушки, откинувшей меня в сторону. Даже при текущей болтанке с такого расстояния промазать было решительно невозможно, и 50-миллиметровый бронебойный снаряд вошел прямо между спаренных стволов. Громыхнул взрыв, и верхняя полусфера корабля противника осталась без защиты. Боковые турели все еще пытались сбить подлетающие доспехи, но теперь дело было за малым. Свесившись со страховкой за угол, я без проблем расстрелял еще пару башен, пока чувство опасности не заставило меня уйти рывком назад. Трос, о котором я в этом мгновение забыл, дернул меня обратно, не позволяя слететь с активно маневрирующего судна, а затем я услышал грохот взрыва. Первый! Тебя сторожит главное орудие, не высовывайся! услышал я крик Ангелины, а в следующее мгновение что-то громыхнуло снова и по броне застучали металлические шарики. Похоже, команда противника решила избавиться от меня любой ценой, установив взрыватели на минимальную дальность. Было даже приятно, что мне уделяли столько внимания. Тем более, что в воздухе еще оставалось несколько катеров, а корветы, мой и пограничников, хотя оказались в нижней атакующей полусфере, не прекращали артиллерийскую дуэль. Но раз меня караулит, стоит отдать противнику должное. Стрелять из малютки в упор было чистым самоубийством, но я недаром таскал с собой проводящий клинок. Резонансное, максимально суженное лезвие погрузилось между пластинами брони, и за минуту я сумел вырезать себе проход в коридор, ведущий к разрушенной башне ПСО. Надо сказать, оказался он ничуть не просторнее, чем на безотказном но для того штурмовые доспехи и делали, чтобы они протискивались в те же проемы, в которых спокойно проходит обычный человек. Отцепив якорь, я рухнул вниз и тут же столкнулся с проблемой выбора, куда направиться. Ни схемы корабля, ни расположение мостика я не знал. Табличек с направлением на русском языке в коридоре не имелось, а потому я решил начать с малого — отключение батареи главного калибра. Благо, я визуально запомнил, где она располагалась, и ведущий в ту сторону коридор был в наличии. Жаль, что противники почему-то не обрадовались моему появлению на корабле. Не прошел я и нескольких метров, как взвыла сирена и перегородки начали падать одна за другой, перекрывая проходы. «Значит, по-простому у нас не выйдет. Жаль». Вздохнул я и, активировав клинок, направился к первой двери. На один лист у меня ушло три взмаха и один смачный пинок, после чего я шагнул дальше и едва успел выставить щит. Спрятавшийся за углом противник в летном комбинезоне и закрытом шлеме противогазе выпустил гранату почти в упор, а затем отскочил в сторону. — Кто ж так стреляет? — спросил я, отмахнувшись от облака дыма, оставшегося после взрыва. — Меня Макс научил. Смотри, как надо. Отдача малютки отбросила меня к ближайшей стене, а от грохота спасли только активные наушники. Снаряд прошил насквозь несколько перегородок и, с срикошетив, ушел куда-то в сторону. Тут же громыхнуло. Со стороны, куда сбежал противник, вырвался поток пламени и почти сразу противно взвыла уже другая сирена, противопожарная, а потом сверху ударили струи пены, заполняющие все пространство. «Упс, кажется, я попал куда-то не туда». «Ну и ладно», — пожав плечами, пробормотал я и двинулся дальше, вынося перегородки. «Интересно, на кого они вообще рассчитывали, ставя такую хлипкую защиту? На неодаренных, которые будут бегать по кораблю со взрывчаткой и выносить перегородки по очереди?» «Первое серьезное сопротивление меня ждало у орудийной башни». Человек пять, прячущихся за углами, обстреливали меня из гранатометов и автоматов, а еще парочка пыталась устроить засаду и обойти с тыла. Думаю, 50 миллиметровый снаряд им наглядно объяснил, что идея провальная. Я даже останавливаться, чтобы убедиться в их смерти не стал. Враги, удерживающие оборону у главного калибра, были сметены прессом, а при этом так вышло, что я отбросил им их же не успевшую разорваться гранату. Так что с этой стороны тоже сопротивление больше ждать не стоило. Но я все же позволил себе проверить и забрался в башню. «Блин, умеют же делать!» «Не знаю кто, но умеют!» — пробормотал я, любуясь здоровенным откатывающимся орудием с двухплоскостным стабилизатором и электроприводом. Внимательнее взглянув на орудие, я обнаружил весьма знакомые органы управления — Те же градусы, рукоять подачи снарядов, а это, кажется, ручка огня. А прямо в прицеле один из двигателей. Удержаться от такого шанса я просто не мог. Орудие сотряслось от выстрела, складываясь почти вдвое, и сразу за этим уже сам корабль вздрогнул, лишившись одной из гондол с маневровыми двигателями. Сирена выла не переставая, но наушники ее глушили, зато усиливали стук множества приближающихся шагов. Высунувшись из башни, я чуть не поймал гранатометный выстрел в упор. Прессом снаряд отбросила к нападавшим, но взрыв прошел слишком рано, а в следующую секунду я пожалел, что в моем резонансном доспехе нет встроенного пулемета. Слишком много было противников, прячущихся за каждым выступом. «Мне что, вас по одному выковыривать?» В отчаянии вздохнул я, но делать было нечего. Еще и предательский узкий коридор, не позволяющий массово использовать пресс или раскидываться дисками. Одной рукой, удерживая щит, я наклонился за оставшимся на полу автоматом. Естественно, что, увидев у меня в руках оружие, противники тут же попрятались, но это им не помогло. Сосредоточиться на видении ауры, прицелиться в коридор — пресс, и вот уже затаившийся враг сам вылетает под пули. «В очередь, господа, в очередь!» «На первый и второй рассчитайся!» — крикнул я, но противники, очевидно, русского особенно не понимали или просто не хотели умирать. Увидев, как погибли несколько их соратников, они начали пристегиваться к страховочным рукоятям. А когда сообразили, что это лишь ускорит их смерть, сделав ее куда менее приятной, пресс чуть не разрывал их пополам, начали отступать в разных направлениях. Но мне это было уже совершенно безразлично. Я увидел свою конечную цель. В нескольких метрах подо мной нашлось большое скопление людей, неподвижно сидящих в креслах. Больше всего оно напоминало наш инженерный отсек. И вместо того, чтобы искать лестницу, сражаться с засадами, которые, очевидно, враги будут устраивать на каждом перекрестке, Я просто пошел на пролом. Вниз. Пришлось потрудиться. Но влив в проводящий клинок энергию резонанса, я вырезал люк в полу и рухнул на этаж ниже. Выжившие противники тут же бросились в догонку, пытаясь обстрелять сверху, но я именно этого и ждал. Выпустил осколочную гранату, а затем прикрылся щитом, убив одним выстрелом двух зайцев. И тылы обезопасил и популяцию противников сократил. Дальше было уже дело техники. Прорезав себе путь, я рухнул прямо в инженерный отсек. Меня здесь ждали, но сделать ничего не могли. Десяток людей, прикованных к своим резонаторным реакторам с жесткими металлическими поводками, лишь вскидывали руки, а многочисленная охрана попыталась скрыться, не решившись открывать огонь рядом со столь ценным оборудованием. «Вынуть камни из резонатора!» — приказал я, но меня, судя по всему, не понимали. Пришлось наглядно показывать, что я от них хочу, выдергивая кулоны с камнями из разъемов, и в этот момент я понял, что самостоятельно у этих парней бы ничего не вышло. Крепления оказались словно запаяны, а присмотревшись, я понял, что их закрывали на замок. К счастью, Усиление двигателями брони хватило, чтобы вырвать их, не утруждая себя поиском ключа. Освобожденные дарники тут же забились в угол, а корабль ощутимо просел, рухнув вниз. Ни о каком маневрировании больше речи не шло. У вторгшегося в воздушное пространство Российской империи корабля отказало больше половины двигателей а оставшимся критически не хватало мощности для того, чтобы держаться в воздухе, так что сейчас мы стремительно снижались, едва удерживая баланс. Я уже подумывал о том, чтобы самому запитать двигатель, чтобы не оказаться размазанным в этой консервной банке, как меня вдавило в пол от перегрузки. Двигатели взвыли, гася инерцию, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы полностью нивелировать поверхность. Судно с жутким скрежетом рухнуло, судя по крену, на склон холма или горы, и я едва сумел удержаться на ногах. Освобожденные же мной пленники попадали. Но спустя несколько секунд мне стало совершенно не до них. Дверь в инженерный отсек распахнулась и тут же захлопнулась только для того, чтобы в открывшуюся на мгновение щель влетела граната. Закрыв ребристый цилиндр щитом, я отбросил его ко входу и, дождавшись, пока она рванет, ударил клинком прямо сквозь стену по стоящему за углом противнику. Еле достал, учитывая длину резонансного лезвия. Второй враг отскочил в сторону, не дожидаясь, пока я выйду, но за то время, пока я вскрывал двери, он уже успел сбежать. Корабль сотрясался от взрывов, где-то наверху детонировали боеприпасы. У меня же появилась новая головная боль. Прямо ко мне по узкому коридору шел неизвестный в темном матовом доспехе. Серая, почти черная броня без знаков различия, куда более компактная и хищная, чем моя, мерцала радужным щитом. — Ты капитан? — на всякий случай спросил я, ткнув в сторону противника мечом. — Сдаться не желаешь? — Нет. — По-русски говоришь? — Ответом мне послужило полуживотное рычание, с которым противник бросился в бой. Наши коленки скрестились, и я немедля понял, что в текущем противостоянии шансов у меня немного. Враг оказался куда мобильней, опытней, а его доспех совершенней. Я же в стесненных условиях мог только наступать или отходить, даже в сторону не отклониться, чем противник и пользовался. Его короткий тесак — Высекал искры из стен, рубя корабельную сталь, словно капусту. Успешно наступая, он с легкостью теснил меня обратно в инженерное отделение, не собираясь жалеть пленников или беречь и без того поврежденное оборудование. Но мне удавалось отбивать удары мечом и пробойником. При этом наличие второго пробойника выбило из колеи, чем я мгновенно воспользовался, подключив не раз проверенный трюк с подкидыванием врага. Вот только в этот раз над нами был низкий потолок, и противник лишь ударился шлемом, тут же рухнув вниз. Не став медлить, я продолжил атаку, создав пресс с тыла, а затем ударил двойным воздушным кулаком, завершив движение пробойником. Потерявший равновесие враг шагнул прямо под удар, не сумев отбить три конструкта подряд, и его с грохотом впечатало в стену головой. Прижав руку с тесаком к стальной балке, я раз за разом наносил размашистые точные удары ладонью шивы по голове противника, пока его шлем не начал трещать и сплющиваться. И только когда аура врага дрогнула, а защитные конструкты окончательно погасли, я позволил себе прекратить избиение. Выдернул из рук павшего куда более удобный для узких пространств тесак и вызвал своих. «Первый штурмовому взводу! Вы где, блин, потерялись? Прием!» — позвал я, сканируя внутренности корабля на наличие знакомых аур. Людей на судне еще было достаточно, но никого из тех, кто должен был меня прикрывать. «Таран! Жегол! На связь! Где вы, блин?» «На связи капитан первого ранга Вахтанг Нацбел, послышался сквозь треск в наушнике незнакомый мужской голос. Командир пограничного корвета Надежный, с кем имею честь? Командир штурмовой группы Корвета Перехватчика безотказный. Александр Арылахский, подумав, ответил я. Что с моей командой и судном? Они сели в паре километров от места падения вражеского судна. Мы снижаемся прямо к вам, сказал Вахтанг. Ожидать ли нам сопротивления со стороны противника? Скорее всего. «Я вырубил инженерные коммуникации, но расток еще подается, есть батареи или вторичные источники питания. В общем, если у вас нет штурмовой группы, лучше не суйтесь и дождитесь, пока подойдут мои парни», — проговорил я, прикидывая, что делать дальше. Носиться по кораблю, подавляя очаги сопротивления, или ждать в инженерном отсеке, удерживая его как самый ценный узел. К счастью, судьба решила это за меня». Первый это таран. Мы в пяти минутах ходьбы. Идем с востока по следам падения, раздался голос Бурята. Первый, как слышно? Нечего так орать. Если б ты приземлился куда надо, не пропустил бы все веселье. Идите со стороны, где я снял орудие ПСО. Противника еще полно. Вооружены они в основном автоматами и ручными гранатометами, прокомментировал я с облегчением, хоть и не слишком довольно. Я буду удерживать инженерный отсек, чтобы они не восстановили питание. Можете не торопиться. «Понял первый. Приступаем к зачистке», — отчеканил Таран. Жигол, бери правый фланг. Заходим через шлюзовой отсек».